Эпоха революции каменного века. На протяжении 2 миллионов лет предки современных людей жили охотой и собирательством. И вдруг, 10 тысяч лет назад всё изменилось. Человек перешёл к оседлому образу жизни, стал заниматься земледелием, приручил домашних животных, произошла Как повелось говорить с лёгкой руки австралийского археолога Гордона Чайлда, неолитическая революция. Что этому предшествовало? Религиозный переворот в умах людей, социальный кризис, нехватка пищи. Популярная теория гласит, что на исходе ледникового периода началось массовое вымирание крупных животных, например, мамонтов. которые не успевали приспособиться к климатическим изменениям. Поэтому жители Передней Азии, а затем и Европы были вынуждены выращивать зерновые культуры. Однако представление о том, что первобытные люди могли прокормиться лишь зерном, опровергается расчётами учёных. В то время человеку требовалось примерно 3 кг зерна в день. Семье из 5 человек Около пяти тонн в год. Эту цифру надо увеличить, потому что даже сегодня в странах третьего мира пятая часть собранного зерна сгнивает или уничтожается грызунами. Десять тысяч лет назад цифры потерь были еще выше. Собранного урожая могло хватить на несколько недель. Пережить зиму с этими запасами было нельзя. И почему земледелие зародилось именно на Ближнем Востоке? В одном из самых изобильных уголков тогдашней планеты. Как показал архиботаник Джордж Уиль콕с, в канун неолитической революции дикие злаки служили всего лишь добавкой к пище. В то время люди собирали прежде всего плоды и орехи, богатые калориями: инжир, миндаль, фисташки, По окончании ледникового периода в долинах Ближнего Востока их можно было найти всюду. К тому же, здесь, на сочных лугах, паслись огромные стада копытных животных. На них было легко охотиться. Это ли голод? Не случайно в последние годы среди специалистов особой популярностью пользуется гипотеза, получившая название "пиво вместо хлеба". Упрощенно говоря, она сводится к следующему. Люди начали возделывать зерновые культуры не для того, чтобы прокормиться или сделать запасы продуктов на случай холодов. Нет. Излишки зерна были нужны для того, чтобы приготовить из них опьяняющие напитки, которые и распивали, собираясь вместе с соплеменниками на праздничных пирах. История земледелия началась в конце. с возделывание ячменя, а не пшеницы. И потому, что именно из ячменного колоса можно было варить пиво. Сделать нужные запасы позволяли занятия земледелием, а также животноводством. Ведь на праздники требовалось мяса гораздо больше обычного. Для этого забивали скот, который держали дома. Подобные пиршества проводились и в древних святилищах, например, в Гёбекли-Тепе. на была у них и своя подспудная цель. Впервые эту гипотезу выдвинула британский археолог Барбара Бендер. Она предположила, что люди, стремившиеся захватить власть в племени, подкупали своих товарищей, устраивая для них пышные пиры. И так пиво давало власть. Зерно было ключчиком к этой власти. Широкой популярность этой гипотезе принесла книга немецкого биолога Йозефа Райхольфа Почему люди стали вести осёдлый образ жизни величайшая загадка нашей истории. Книга выпущена в 2008 году. Известно, что во всех культурах с незапамятных времён люди экспериментируют с одурманивающими средствами. В тундре, покрывшей в ледниковую эпоху всю северную Европу, Для этого использовались некоторые виды грибов. Южнее употребляли коноплю и хмель, в Восточной Азии опиумный мак, в Южной Америке кустарник кока, а на Ближнем Востоке там научились приготавливать пиво из зерна. Пиво, а не хлеб. Находки в местечке Джерф-эль-Ахмар в северной Сирии, похоже, подтверждают эту гипотезу. Археологи обнаружили здесь следы загадочных обрядов. На стенах помещений висели черепа туров, в склепах покоились человеческие черепа. Вероятно, по каким-то поводам здесь собиралось множество людей. Может быть, они танцевали, били в барабан и пили ячменное пиво. Повторюсь, люди начали заниматься земледелием не потому, что остро нуждались в пище, а потому, что у них её было вдоволь. В течение нескольких веков это изобилие плюс оседлая жизнь привели к взрывному росту населения. Прежние правила социума перестали действовать. В былые времена охотники и собиратели делили всё добытое между собой. И вероятно, привичали чужаков, отбившихся от племени. В крупных поселениях такая практика была уже невозможна. Сестнёи начали припрятывать от других тех, кто не участвовал в сборе пищи или охоте. Так у людей стали возникать припасы и формироваться устойчивые связи между небольшими группами избранных. Конечно, тут не могло обойтись без конфликтов. Без откровенной вражды между членами племени. Очевидно, сглаживать раздоры помогали ритуалы, например, привычка устраивать общие празднества для соплеменников. Как отмечают антропологи, мало что так сплачивает коллектив и усиливает сакральное ощущение мы, как общая трапеза, которая сопровождается обильными возлияниями. Подобные пиры помогали маскировать нарождавшуюся иерархию, новую расстановку сил в племени. Ведь в обществе охотников и собирателей считалось зазорным бахвалиться своей властью, выставлять её на показ. В племени уважали не тех, кто помыкает другими, отбирает у них последнее, а тех, кто наоборот делится добытым. И эти справедливые люди, помогавшие другим и всему племени выжить, и были подлинными вождями. Традиции, заведённые историей, осуждали любое обогащение. Лишь во время пиров можно было ненароком показать другим своё могущество и достаток. Так в Морике, обуявшего всех пьянства, к людям, сказали бы греки, спустился Плутос. И узаконил свершившееся бедным отдав зрелища богатым власть. И всё же, когда хлеб стал нашей главной пищей, долгое время зёрнышками ичменя или пшеницы лишь перекусывали на ходу в поисках чего-то более сытного. Но с появлением в середине 8000-го тысячелетия до нашей эры таких громадных поселений, как Баджи или Баста, Еды стало не хватать на всех. Вот тогда зерновые становятся главной сельхозкультурой. В тёплом южном климате из зерна, брошенного в землю, быстро вырастает колос, полный зёрен. Засеянные им поля вновь и вновь кормят людей. Дерево же, если его посадить, начнёт приносить плоды лишь через много лет. Так выбор был сделан в пользу зернового земледелия. Однако смена уклада хозяйствования привела к катастрофическим изменениям в образе жизни людей. Благодать и изобилие была неразрывно связана с проклятием труда. Зерно надо было собрать, обмолотить, приготовить из муки лепёшки. Весь этот труд постепенно перекладывался на женщин. Самое же главное, плодородная земля была поделена между отдельными людьми. Кто-то был заметно богаче других, кто-то беднее. Кто-то был могущественным, кто-то слабым и ничтожным. Золотой век первобытного коммунизма закончился. С этого времени в обществе устанавливается иерархия. Казалось, отныне одни люди будут вечно носить печать проклятия, жить на положении слуг, батраков и рабов. Другим остаётся лишь царствовать, лишь подчинять и истреблять. Неслучайная эпоха начала земледелия вызывает всё больший интерес у археологов. Они словно вглядываются в роковую ошибку, совершённую человеком. Или его величайшее достижение, ведь ни один другой вид животных не сумел создать такую сложную развить влённую и при этом невероятно прочную социальную сеть как государство